Глава десятая. Собака залаяла в ту же секунду, как Брида шагнула в сторону ворот, и ей пришлось отказаться от своего намерения хоть немного приоткрыть их и протиснуться в сад. Лай доносился со второго этажа, скорее всего, из хозяйской спальни. Потом кто-то, наверное, горничная, распахнул дверь внизу, и яркий свет прожекторов залил все вокруг. Бриди пришлось поспешно отступить к своему Датсону и отъехать. Опять эта слюнявая псина, черт бы ее взял. Ронда Дивон передала Бриди через телефонистку, что к концу недели ждет отчета о проделанной работе. Однако Брида понимала, что на самом деле она рассчитывает получить не просто отчет, а ответ на свой вопрос. «Интересно...» что там делают Лин Каттер и Нелсон Гарим. Брида взглянула на часы и увидела, что уже половина девятого. Несмотря на усталость, она решила заглянуть в единорог, узнать, удалось ли чего-нибудь добиться Джеку Грейвсу. Все шло из рук вон плохо, и для поднятия настроения ей нужно было знать, что хоть одно дело движется к концу. Когда она подъехала к единорогу, В зале обедали по меньшей мере полторы сотни человек, в вестибюле стояла очередь, а к стойке бара было не пробиться. За стойкой сидел Джек Грейвс. Он расположился поближе к бармену и не спеша прихлебывал пиво. На нем была старая рубашка, коричневый вельветовый пиджак, брюки защитного цвета и поношенные мокасины. Время от времени он улыбался полупьяному соседу, который что-то громко говорил. Брида протиснулась к Джеку и положила руку ему на плечо. — Привет, Брида, — сказал он. — Хотите выпить? — Пожалуй, — ответила она. — Шардоне. Джек Грейвс уступил ей свое место и встал позади. Бармен, тот самый, на которого падало подозрение, вытер тряпкой стойку и оскалил прокуренные зубы, изображая на лице радушие. Шардоне, пожалуйста, сказал Джек Грейвс. Когда бармен отошел, Брида спросила: "Ну как дела?" "Прекрасно", тихо ответил Джек Грейвс. Мистер Ригел был прав. Этот бармен Не прочь поживиться за его счет. По моим расчетам, он имеет долларов тридцать-сорок за вечер. Но увольнять его не стоит. Это очень хороший бармен. Может быть, он просто сделает ему предупреждение? Нет, он уложит его в больницу. Почему вы так думаете? Я этого мистера Ригела знаю еще с тех пор, когда наши ребята... Помогали агентам спецслужбы, которые работали здесь, в Палм-Спрингсе, — сказал Джек Грейвс. Тогда я и познакомился с Линном. Ригел связан с одной преступной группой из Аризоны. Видите ли, Палм-Спрингс — территория нейтральная. Крутые парни могут приезжать сюда хоть из Чикаго, хоть откуда угодно, им тут бояться нечего. И приезжают, даже из Лондона. Неужто и англичане? В наших местах британский акцент – великое дело для мошенника. Похоже, особое впечатление он производит на банкиров. А сбывать в Лондоне кокаин процентов на 70 выгоднее, чем здесь. Неужели в этом городишке делаются такие дела? Там, где вы работали раньше, в Лос-Анджелесе, у 50 следователей меньше работы, чем здесь у одного и мой мистер Риггел играет в эти игры? На приемы его пока еще, наверное, не приглашают, но он уже почти легализовался. Гляньте вокруг, ресторан процветает. Больше я с ним работать не буду, — сказала Брида. Но это дело нужно довести до конца. Скажите мне, как же бармен его надувает? Все это вариации на ту же тему, — Только свою бутылку он не держит под стойкой. У него что-то спрятано вон там в коридорчике. Наливает свое спиртное, а выручку прикарманивает. Но как он проносит его оттуда? Лин следил за ним и уверяет, что он ничего с собой не приносит, когда туда ходит. Верно, не приносит. По крайней мере, в руках. А как же? «Пейте вино и смотрите», — сказал Джек Грейвс, улыбаясь. «А то я совсем заскучал. Поговорить не с кем». Брида взглянула на него, глаза у него были добрые, но печальные. «Хорошо, Джек», — ответила она. Шесть человек, сидевшие за стойкой, поднялись. Грудастая официантка в открытом платье, шитом бисером, позвала их к освободившемуся столику. Как только они отошли, бармен... Оглядел оставшуюся за стойкой публику, бросил взгляд в сторону входной двери и шагнул в коридорчик. Когда бармен вернулся, Джек Грейвс шепнул Бриди: Смотрите, как он будет мыть бокалы. Брида привстала, чтобы лучше видеть. Бармен кивнул клиенту, который заказал коктейль, взял несколько бокалов и наклонился над раковиной. «Видели — Видели? — спросил ее Джек Грейвс. «Нет, а что он сделал?» «Он переправляет спиртное во рту. Похоже, ему ничего не стоит набрать, в рот целый стакан виски. А когда он наклоняется мыть бокалы, то выплевывает его вон в ту вазу около раковины. Не знаю, в курсе дела его напарник или нет». «Какая гадость!» — передернулась Брида. «Это отвратительно!» Джек Грейвс усмехнулся. «Что правда, то правда». — Я такого еще никогда не видел. — Пожалуй, надо сразу сказать о Ригелу. — Боже, а что, если у этого типа спит? Или еще что-нибудь в этом роде? Кошмар! — Ну, я бы на вашем месте этого делать не стал, — сказал Джек Грейвс. — Почему? — Приятели вашего мистера Ригела, которые гуляют в банкетном зале, заказывали изрядное количество виски. Он может подумать, что части досталось им из той вазы. Тем более, он не слишком деликатного воспитания. Бармену может не поздоровиться. Но не могу же я допустить, чтобы у моего клиента подавали виски, которые кто-то уже один раз пил. Дайте я поговорю с этим типом. Подождите минуту. Он сделал знак бармену. Тот подошел к ним. Еще пиво? — Если ты еще хоть раз подойдешь к той вазе, что стоит около раковины, — сказал Джек Грейвс, — то пеняй на себя. Выплеснуть ее я тебе не дам, а моя напарница позовет хозяина. При упоминании о хозяине голова бармена дернулась в сторону двери. — Кто вы такие? — Неважно, — сказал Джек Грейвс, — просто мы не хотим чтобы тебе переломали ноги. Пойди-ка в коридорчик, достань, что там у тебя припрятано, и прихвати заодно свой пиджак. По пути к двери скажи администратору, что у тебя в груди болит и рука не имеет. Завтра позвонишь Оригелу и сообщишь, что у тебя был сердечный приступ, и ты увольняешься. А если устроишься в какой-нибудь другой бар в этой долине, Я расскажу Ригелу, что ты тут у него выделывал. — Кто вы такие? — не унимался бармен. — Я всего-навсего таймер, — сказал Джек Грейвс, взглянув на часы. — У тебя ровно три минуты на то, чтобы сделать все, что я сказал, и исчезнуть. Не успеешь — пеняй на себя. Бармен поглядел на Бриду, на Джека на шумную компанию в дорогих костюмах с сигарами, окружавшую мистера Ригела в банкетном зале. Потом он повернулся и скрылся в коридорчике. Не прошло и минуты, как он появился оттуда в толстом шерстяном свитере поверх белой рубашки и направился к выходу, сказав что-то по дороге сидевшему в холле администратору. — Доложите Ригелу, что вы все выяснили, — посоветовал Бриди Джек Грейвс что бармен за чаевые наливал свою выпивку. Скажите, что он догадался, кто вы, и испугался. Пожалуй, Ригел вздумает заплатить мне меньше, если я скажу, что этот тип меня засек. Он будет рад, что с вашей помощью от него избавился. Такие люди очень не любят, когда их надувают. Он ведь знал, что этот бармен его надувает, только не мог его застукать. А что, если у бармена и в самом деле спит? — По-моему, он не из тех, кому это грозит, — сказал Джек Грейвс. — Тогда у кого-то из тех, кто тут сидит, был бы шанс допиться до смерти в буквальном смысле слова. — Смерть никого не минует, — ответил Джек Грейвс, и свет лампы упал на его ввалившуюся щеку. — Лучше уж так, чем... — Вам еще шардоне? Когда Лин Каттер и Нелсон Гарим подошли к стойке в пекле пропустить по рюмочке, очередной приятель Уилфреда Шлепанца, актер-неудачник с голубовато-белыми волосами по имени Уолтер Девенпорт, разглагольствовал о том, как телевидение погубило благородную профессию артиста из-за чего он за последние тридцать лет проработал в общей сложности не больше двадцати двух дней. На нем был двубортный твидовый спортивный пиджак, белые бумажные брюки, белые кожаные сандалии и фирменный галстук актерской школы, в которой он никогда не учился. «Не говорите мне про телевидение», — гремел он, — «показывают каких-то прыщавых юнцов с дурацкими кличками». Когда я умру, завещаю перемешать мой прах с ядовитыми промышленными отходами и развеять его над телестудией в Бербанке. — Пойдем, Нелсон, поищем столик, — предложил Лин. — Не могу я сегодня больше этого слышать. На этот раз им удалось избежать соседства старой пивуни, которая села на свое любимое место и принялась подпевать пианисту, как только он сыграл первые такты сентиментального путешествия. Лин заметил свободный столик на двоих в углу, около камина, огонь в котором не разжигали уже лет десять. — Хватаем вон тот столик, — сказал он, указывая в угол, — а то у меня колени совсем разболелись. «Вам здесь действительно нравится?» — спросил Нелсон, когда они уселись. «Тут все дело в этих старых актерах. Рядом с ними я не чувствую себя таким уж неудачником. Что до остальных здешних старых перешниц, то рядом с ними я не чувствую себя таким уж старым. А рядом с юристами совершенно явственно ощущаю свое моральное превосходство». Думаю, поэтому мне здесь так приятно. «Странная публика», — заметил Нелсон. «Здесь неподалеку вдоль шоссе проходят высоковольтные линии. От них рождаются мутанты. Может быть, из-за этого тут все такие. Только уж кому-кому, но не тебе называть их странными». Нелсон счел за благо переменить тему. «А где вы думаете жить, Лин, когда начнется сезон?» И не нужно будет стеречь дома. Честно говоря, не знаю. Станете частным детективом вроде Бриды, как только начнете получать пенсию? Того, что зарабатывает она, не хватит и на жареный картофель, а я в последнее время только им и питаюсь. К тому же эта работа еще противнее, чем заседать в Конгрессе. У Бриды уже есть пенсия в полоклада, у вас тоже будет. Половина до половина, получается, полный оклад? Что ты хочешь сказать? Нелс. Вы могли бы работать вместе, сняли бы дом на двоих? Я заметил, как вы на нее посматриваете, Лин, сказал Нелсон, сморщив нос. И как она на вас посматривает? А ты, оказывается, сводник, заметил Лин, допивая виски, и тут же спросил А как она на меня посматривает? — Так же, как и вы на нее. — У меня на губе нет никакой родинки. — Что? — Ничего. Скорее, Салман Ружди откроет прачечную в Тегеране, чем мы с Бридой снимем домик на двоих. — Мне кажется, вы ей нравитесь больше, чем думаете, — сказал Нелсон. — Я прочел это у нее в глазах. — Мне было бы проще прочесть надпись на розетском камне. — заметил Лин. — Может, выпьем еще по одной? — Я угощаю, — предложил Нелсон. — Да нет, не надо. — Ну, пожалуй, ладно, — сказал Лин. И тут в прокуренный зал вошли Брида Берроуз с Джеком Грейвсом. — Идите сюда, — крикнул Лин. — На будущей неделе Уилфред получает из Израиля партию поддержанных противогазов. Когда они уселись... Нелсона познакомили с Джеком Грейвсом, и тот принялся рассказывать, чем кончилось дело в единороге. Если бы Ригел узнал, как этот бармен его надувал, через неделю парня нашли бы где-нибудь в пустыне. По крайней мере, то, что оставили бы от него койоты. Вот это да, — сказал Лин. — Неудивительно, что я ничего не заметил. — Я решила, что Джек может помочь нам и в деле Клайва Дивона, — сказала Брида Лину. Заметив его обеспокоенный взгляд, она добавила, «Конечно, все, о чем мы с вами договорились, остается в силе». Лин был рад, что она решила дать Джеку заработать. Но тут ему пришло в голову кое-что еще, и это ему не понравилось. В сущности, Брида сказала, что Джек Грейвс работает лучше, чем он. Ему стало еще больше не по себе, когда она улыбнулась Джеку. На него-то она никогда так не смотрела». — Вот сукин сын, — подумал Лин, — кажется, я ревную. — Завтра Джек будет следить за Клайвом Дивоном с самого утра и до тех пор, пока он не ляжет спать, — сказала Брида Лину. — Я надеюсь, Нелсон скоро мне вас вернет? — Послезавтра, — добродушно кивнул Нелсон. Лину вдруг очень захотелось потянуться через стол, взять маленького полицейского за горло и слегка придушить впрочем, какой смысл? Он все равно только вылупит глаза и ничего не поймет. А когда душишь человека, и он даже не понимает, за что, это не доставляет никакого удовольствия. «Я вот о чем подумал, Нелсон», — сказал Лин. «Может быть, этот тип и в самом деле испанец? А что, не играет ли Сиф Балестерс в кубке Боба Хоупа?» Может, он просто приехал за него поболеть? Примечание. Сиф Балестерес, известный профессиональный игрок в гольф. «Если мне позволят высказаться, — негромко сказал Джек Грейвс, — то Брида объяснила мне, чем вы занимаетесь, и мне пришло в голову, не колумбиец ли он. Вы же знаете, теперь, когда власти как следует взялись за Майами, весь кокаин из Перу, Боливии и Колумбии... Идет через Мексику в Южную Калифорнию. А что, если на том самолете был груз колумбийского кокаина из Мексики? — В Колумбии нет пустынь, — возразил Нелсон Гарим. — А этот наш тип не новичок в пустыне. Снова он за свое вздохнул Лин Каттер. — Через Мексику идет еще Смолка, героин из Пакистана и Ирана, — сказал Джей Грейвс. — У них там, как я слыхал, есть места довольно засушливые. — Ну вот. А я-то думала, что нашла себе тихий курорт, где можно жить спокойно, — вставила Брида. — В этом городишке, — сказал Джей Грейвс, — на душу населения приходится больше ребят из агентства по борьбе с наркотиками, чем где бы то ни было в мире, включая и Вашингтон. — А все почему? — Посмотрите, кто тут живет и кто тут играет в гольф. Три резидента ФБР только и делают, что ездят в палм спрингс и обратно по делам о мошенничествах федерального масштаба. А скольких кандидатов в президенты приходится допрашивать прямо на поле для гольфа? Казенные самолеты с важными персонами прилетают сюда целыми эскадрильями. «Вот это да!» — в восторге воскликнул Нелсон. «Скорее бы мне сюда перевестись!» «Уж очень надоело писать протоколы о краже фиников. Век бы этих фиников не видел». «Должен признаться, Нелсон, — продолжал Джек Грейвс, — что мне нравится твоя идея насчет террориста». Нелсон просиял «наконец-то». «Она кажется мне не вполне убедительной, но сюда на турниры по гольфу приезжает много людей, которые могли бы стать объектом покушения». «Надеюсь, это не Дэн Куэйл», — перебил Лин. «Когда сюда прилетал Рейган, пришлось на 15 минут перекрыть все воздушные движения, чтобы справиться с толпами зевак. Когда сюда приехал играть в поло, принц Чарльз, на шоссе был затор километров в пять длиной. А когда поиграть в гольф приехал Дэн Куэйл, мы направили в помощь охране». Двух полицейских из резерва и трех сыщиков, которые должны были оберегать его от восторженных почитателей. А их, оказалось, всего двое. Один молодой республиканец и его жена. «Какому идиоту придет в голову покушаться на Дэна Куэйла?» «А вы, оказывается, не любите республиканцев», — заметил Нелсон. «Я сам республиканец», — сообщил ему Лин. «Нищий республиканец — это что-то противоестественное, вроде вампиры-вегетарианцы». «Я бы все-таки не стал исключать контрабанду героина», — сказал Джей Грейвс. «Даже если этот ваш человек из пустыни прибыл с Ближнего Востока. Помню, как-то в Палм-Спрингс прилетели алжирцы, у которых героин был зашит в брючные пояса. Таможенники в аэропорту так ничего и не смогли у них найти». — Алжирцы? — задумчиво произнес Нелсон. — Вполне возможно. — Кто еще ожидается на турниры из тех, кем могут заинтересоваться террористы? — Газеты сообщили, что должен приехать какой-то саудовский миллиардер, чтобы поиграть в теннис с профессионалами, — сказала Брида. — Этот, пожалуй, подошел бы. — Еще здесь сейчас Баназир Пхута из Пакистана. Она теперь сидит без работы. Замечательно, — обрадовался Нелсон. То самое, что нам нужно. Саудовский шейх, — задумчиво сказал Лин, — надо бы мне с ним познакомиться и кое-чему у него поучиться. У меня было всего две жены, и этого хватило, чтобы испортить мне жизнь. А у шейхов? По сто четыре, и они еще летают в Палм-Спрингс на выходной, чтобы поиграть в теннис. В этом, наверное, есть какая-нибудь мораль. «Лин знает Палм-Спрингс куда лучше меня», — сказал Нелсону Джек Грейвс. «На вашем месте я бы доверился его чутью». «Если тебя интересует Ближний Восток, то в Кафедрал-Сити один иранец недавно купил бар, где собираются голубые». «Может быть, стоит завтра попробовать что-нибудь там разнюхать?» с надеждой спросил Нелсон. «Ну, «Почему бы и нет?» — согласился Лин. «Только если туда пойдешь, смотри, как бы тебя не трахнули». Когда Нелсон пошел к стойке, чтобы в очередной раз наполнить рюмки, Лин сказал, «Джек, я знаю, он умница и все такое. Только ты бы не раззадорил его всеми этими криминальными историями». Он и так уже думает, что здесь всякий, у кого фамилия кончается на гласную, непременно из мафии. Лин заметил, что Брида немного навеселе. По его оценке, она была из тех, кому достаточно трех рюмок, а она уже выпила две. — Если послезавтра вам не удастся вырваться из лап Нелсона, нам с вами придется договариваться об условиях заново, — сказала она. «Как его еще держат в полиции, если он вечно впутывается в какие-то истории?» «Думаю, что у него всегда под рукой куча свидетелей, которые клятвенно подтверждают все, что бы он ни сказал», — ответил Лин. «Я знаю одно. Он абсолютно ничего не боится. А меня пугают люди, которые ничего не боятся. Они опасны для общества». Он симпатичный парень, только не видит никакой разницы между мелким озорством и изнасилованием с отягчающими обстоятельствами. Брида, еще рюмку Шардоне ставлю я. Она была так поражена, что кивнула, хотя и чувствовала, пожалуй, уже хватит. — Вы знаете, Брида, — сказал вернувшийся Нельсон, мне кажется, я мог бы помочь вам в этом деле Клайва дивана Больше я помощников не нанимаю заявила она. «Слишком дорогое это удовольствие. Помните, почему вылетела в трубу компания Eastern Airlines Айрлайнс» из-за раздутых штатов?» «Да нет, я с вас ничего не возьму», сказал Нелсон. «Просто я думаю, что ваш Клайв Дивон определенно как-то связан с моим контрабандистом-террористом-мафиозом», закончил Лин. «Будем теперь называть его только так». «Пусть так», — согласился Нелсон. «В конце концов, тут столько мотелей, что он может каждый раз ночевать в новом». «А вдруг Клайв Дивон и есть тут самый главный? Может быть, наш контрабандист звонил ему?» «Это еще зачем?» — сердито спросила Брида, и Лин подумал, что она нравится ему куда больше, когда немного выпьет, как сейчас. Тогда у нее реже появляется эта странная ухмылка». Он не мог отвести глаз от сладко-горькой шоколадной родинки в уголке ее рта. Не знаю, ну, например, он мог сообщить Дивону, что случилось в аэропорту, и что он не может встретиться с ним в условленном месте. На родинке осталась капля вина. Она влажно блестела там, пока Брида не провела по губам языком. «Ух ты!» Может быть, он сказал Дивону, что не рискует ехать в Палм-Спрингс в угнанной машине и договорился, чтобы Дивон его подобрал. — В разноцветном каньоне? — недоверчиво спросила Брида. — Но ведь так и случилось, верно? — сказал Нелсон. — И никто его не засек. — Но что у него может быть такого, что нужно Клайву Дивона? — спросила Брида. — Всякому человеку что-нибудь да нужно, — ответил Нелсон. «А что нужно вам?» — спросила Брида. «Немного тени». «Тени? Ну да. Еще одно лето в том конце долины я не выдержу. Там можно подсчитать, сколько дней человек проработал по разводам соли у него на рубашке. Тени там совсем не бывает. У вас здесь, в Палм-Спрингс, по крайней мере, есть большая гора. Она хоть после обеда загораживает солнце? Я не могу без тени». «Мне нужна тень». «Тень», — задумчиво повторила Брида, — «как все просто. Нелсону Гариму нужна всего лишь чуточка тени». «Там постоянно чувствуешь, что у тебя где-то зудит», — продолжал Нелсон. «Потеют все места, какие только могут. К концу лета ощущение такое, будто тебе в брюки напихали колючей проволоки». — В прошлом году было так сухо, что у меня лопнула резинка в трусах, и они все время сползали. Джек Грейвс положил руку ему на плечо и сказал, — Нелсон, завтра я сделаю все, что в моих силах. Если Клайв Дивон от меня не улизнет и встретится с этим вашим лысым контрабандистом, дам вам знать. Вам и в самом деле пора перебраться в тень. Брида взглянула на Джека Грейвса. Видно было, что он ей нравится, но Лин больше не ревновал. Джек слишком поглощен своими горестями, чтобы заметить эту прелестную родинку в уголке рта. Нелсон допил пива и сказал, — Может быть, нам сейчас разойтись по домам? — Вы как, Лин? — Мне-то уж точно пора, — отозвалась Брида. — А вы сможете вести машину? — с надеждой спросил Лин. — Ну еще бы! — обиделась она. — Я буду на посту у дома Клайва Дивона в шесть утра, — пообещал Бриди Джек Грейвс. — Можно и в шесть тридцать, Джек, — ответила она. Алин Каттер встал из-за стола, морщась от боли в коленях. Нелсон остановил его. — Я хочу еще кое-что сказать вам на прощание, чтобы вы об этом подумали до завтра. Только это вам может показаться чепухой. — Раз это говоришь ты... — Значит, это не чепуха, — сказал Лин. 14 — Четырнадцать процентов взрослых американцев тоже говорят, что они своими глазами видели НЛО. — я хочу сказать, может быть, в этой его дорожной сумке было совсем не то, что мы думали? — Я даже боюсь спросить, что бы это могло быть, — сказала Брида. — А вдруг там был детонатор и хороший заряд Семтекса? — продолжал Нелсон. — Семтыксы? — Ну, это то самое, чем взорвали самолет «Пан american над Шотландией, — пояснил Нелсон. — Может быть, ваша идея про Дэна Куэйла не такая уж и бредовая? — А может быть, сюда на турнир приехал еще какой-нибудь большой политик? Они любят сюда ездить? Брида и Лин изумленно переглянулись. Нелсон умолк И добродушно улыбался, ожидая ответ. Да, Нельсон, сказал Лин, об этом надо подумать. Самтекс, говоришь. Пожалуй, ты прав в одном. Для политика эта штука действительно будет даже пострашнее, чем предвыборное пожертвование от Джесси Джексона. Примечание. Джесси Джексон, американский проповедник и политический деятель один из лидеров движения за гражданские права негров.